Когда Кедана был мальчиком, отец предупреждал его, берегись скорохода с дрожащими ногами. Измеряй слова человека и взвешивай его послание. Оставайся спокойным и слушай, никогда не позволяй ему увидеть, что его слова сгибают тебя. Стой высокий и неподвижный, пока он не уйдет. Он будет наблюдать за твоей реакцией, он будет оценивать опасность впереди по морщинам у твоего рта. Будет прислушиваться, нет ли в твоем голосе дрожи, которая выдаст твое отчаяние. Он будет слушать послание, которое ты не произносишь вслух. Не позволяй ему увидеть ничего, кроме уверенности. Не позволяй ему услышать ничего, кроме определенности. Оставайся неподвижным, Кедана. Оставшись, наконец, в одиночестве, Кедана уходит в палатку и опускается на кушетку. Курьер-ворку ушел передать в другой лагерь предупреждение о грядущей атаке итальянцев. Император приказал Кедане нанести упреждающий удар и возглавить наступление на лагерь Карло Фучелли. Дессе подвергся бомбардировке, и император вскоре переезжает в Мэйчев. Он поведет свою армию в решительное сражение против превосходящих его итальянских войск. Кедане приказано присоединиться к наступлению – после его упреждающей атаки, хотя если они вступят в открытое сражение с итальянцами, поражение почти неизбежно. Палатка словно сжимается, крыша опускается на его голову, атака на Фучелли, потом сражение в Мэйчеве. Это смертный приговор для многих из его людей. Кедана пытается успокоиться. Снаружи до него доносятся мягкие голоса женщин, несущих воду и топливо для костра. Он слышит вдали низкий вороватый рокот разведывательных самолетов. Где-то в лагере Астер по его приказу организует раздачу бинтов и провизии. Херут с ней, она подавлена, но наконец-то укрощена Кедана запускает руку в небольшую сумку у своих ног, вытаскивает фотографию маленького Тесфае, вырезку фотографии с Хайли Селасия, медаль, которой император Менелик наградил его отца за отвагу на войне. Вернувшись домой, его отец избегал контактов с теми, кто сражался бок о бок с ним. Отвергал приглашения на обеды и свадьбы, отказывался от посещения похорон, перестал ходить на ежемесячные собрания Мехабер. «Они призраки», — сказал он как-то раскиданы. «Они забыли, как быть живыми». Это был Ворку? Это Астр, говорящая через ткань палатки, он видит ее очертания — Он может различить подол её платья за клапанами палатки. Накидки его отца на ней теперь нет. Она входит внутрь без разрешения и останавливается перед ним. Её руки сложены на груди. Её рот представляет собой узкую взволнованную линию, которую он успел возненавидеть за прошедшие годы. «Что случилось?» – спрашивает она. Он начинает ей говорить, что её это не касается как вдруг видит за ней прижавшуюся снаружи к клапану палатки Херут. Колени девочки слегка согнуты и прижаты друг к другу, и эта простая детская поза возвращает его на несколько дней назад. Когда он увидел Хаилу, который сидел у костра с воджигрой в руках, скорбь так согнула его, что все его тело, казалось, готово расколоться от нерастраченных слез. Так он сообщил о смерти Давида. Хаилу с того времени отказывается упоминать имя своего брата. Ярость снова начинает закипать в Кедане. «Для этого сейчас нет времени», — говорит он. «Подготовь все. Мы выступаем против итальянцев. Они расположились поблизости». Астер хмурится и показывает на девочку. «Но она видела колонну», — говорит она. «Они направляются в нашу сторону. У них танки, грузовики, полные провизии. Они готовятся к большому сражению», — добавляет она. «Ты хочешь атаковать этот лагерь, а не колонну?» Она ждёт его ответа. А когда понимает, что он не ответит, начинает снова говорить заговорщицким тоном. «Мы хотим помочь», — говорит она. Она приглаживает волосы, откашливается. «Я уже разделила женщин на тех, кто хочет сражаться, и тех, кто будет идти сзади. Немалое число и там, и там. Мы можем испытывать для тебя старое оружие», — тихо говорит она. Ему хочется вытянуть руку и ударить её, так просто обрушить угол его ладони на её ухо. У неё на виске небольшое вогнутое место, он обнаружил это много лет назад. От удара у неё закружится голова, и движения станут неловкими, и она упадёт на землю уродливой кучей. Он давно-давно не делал этого. Он не выворачивал руку запястьем и не обрушивал на лоб жены таким образом, со времени смерти Тесфаи. Он испытывал к ее скорби какое-то невыразимое сочувствие. Исполнился понимание всех способов, какими утрата может искалечить дух. «Вы пойдете в хвосте и будете ухаживать за раненными, соберите бинты и лекарства», — говорит он. «Скажи своим женщинам, что это их способ сражаться. Мы тронемся отсюда с рассветом». Кедана смотрит на свои ноги ему кажется, он летит. Внутри у него все те же знакомые эмоции битвы, возбуждение и настороженность, страх и предвкушение, а под всем этим освобождающее ощущение движения, ускорение, его тело как инструмента силы. Пыль собирается в его глазах, и он моргает, чтобы видеть сквозь слезы, он вытягивает перед собой руки и смотрит на форму, которую они образуют в беспробудной тьме. Они сильные, гибкие. Они способны крепко держать винтовку и размахивать ножом, когда он ведет в бой своих людей. Это его судьба, думает Кидане. Вот к чему вели его все дни его жизни. Вот что будет ждать его в Мэйчеве. После того, как он разгромит этот итальянский лагерь и выполнит приказ императора. В Мэйчеве он встанет при свете дня перед лицом врага и будет сражаться, пока его не убьют. В Мэйчеве он подтвердит свои права на наследство, права, передающиеся через кровь. Ошибка его отца состояла в том, что он остался живым. кидана теперь понимает это с мучительной ясностью. Его отец нашел способ обмануть судьбу и умер несчастным человеком, призраком из костей и плоти. Кедане нужно только одно – атаковать лагерь этого Фучелли. Это закалит его людей и поможет им приблизиться к грядущему решающему сражению. Его сердце колотится. Кедана набирает скорость, отмечая, что его люди позади него перешли на быструю трусцу, слыша пыхтение солдат, которые изо всех сил стараются не отстать. Над ними стая черноперых птиц, рассекающих небо. Астер собирает вокруг себя женщин. У подножья холма его люди готовятся к атаке. «Итальянцы уже рядом», — говорит она. «Кедана рассчитывает, что мы поможем им оставаться сильными и храбрыми. Пусть ни один человек не отступит, а если кто побежит, встаньте перед ним, разверните его лицом к бою. Поднимите, если он упадет. Оттащите его тело в сторону, если он умирает. Используйте ваш голос, ваши руки и ноги, превратите ваше тело в оружие, которое итальянцы никогда не забудут». Это будет не то же самое, что участие в сражении, снова и снова повторяет она им, но поможет подготовить вас к переходу в первые ряды в следующей схватке. Это подготовит вас к виду умирающих. Вы не будете терять сознание при одной только мысли об этом. Херут смотрит на Астер и отказывается опускать глаза. Остальной мир словно исчез. Остались только они вдвоем на холме, который спускается к итальянскому лагерю. Не осталось места ни для каких мыслей, которые не начинались бы в глазах этой женщины. Потому что Херут вспоминает теперь, что кидана нашел ее в Уджигру по вине Астар. Она виновата в том, что теперь эта винтовка не принадлежит хирут Причиной тому ее ревность и подозрительность. А кидана всего лишь шел на поводу у невысказанных требований злобной женщины. Херут моргает потом моргает еще раз, но никак не может разрушить чары, поэтому она поднимает взгляд и видит, как яркое солнце хватается за крылья стаи темных птиц, кружится на них. Она продолжает смотреть, пока птицы не исчезают, пока не остается ничего, кроме неба, а когда она моргает еще раз, само небо теряет цвет. На нем нет ни облаков, ни солнечных брызг, ни глубинной и бледной голубизны. Остается только Одинокий оттенок пепла.